2. Архивариус обожал путешествия. Ему снились другие города, архипелаг утонувшего континента, легендарная южная острова, затерявшаяся где-то за океаном. Страсть к далеким землям зрела каждый год, проведенный в Арракисе. Быть может, это и была настоящая причина такой одержимости — Просто мечта разрушить многолетнюю однообразную рутину дворцовой жизни. Его профессия привязала его к этому месту, центру сосредоточения всего, что уцелело от древних. Нет, не так. Центру всего письменного наследия великих предков. Все, что не было уничтожено или похоронено в башне старшей сестры, так или иначе попадало в его руки. Его долг и его профессия требовали все это читать. От него зачастую зависела судьба той или иной книги, той или иной бумаги. Монархи вовсе не жаждали возрождения, былого величия цивилизации Мау. Но древняя история хранила корни многих родословных, многих прав и обязательств. «Да и знания, тем более запрещенные, лучше хранить под надежным замком и под своей властью, чем надеяться на обеты с Келли. Толк, правда, в этих пыльных грудах макулатуры было бы мало, если бы не те. Кто мог их прочитать и понять, что можно было без жалости уничтожить? Что спрятать и хранить до времени, что использовать?» Этим и занимался Сантанар. Сначала как младший чтец, потом как хранитель, помнивший еще прежнего архивариуса, а со временем и занявший его место. Он всегда мечтал о новых местах, о новых людях, и использовал любую возможность для кратких поездок, порой выдумывая насущную необходимость проверить находку в далеком поселке старателей, вместо того, чтобы с комфортом и спокойствием дождаться пока монарший курьер доставит ее в столицу. Разумеется, эта страсть стала очевидной для окружающих, и со временем поездки удавались все реже и реже. Представьте же, какую бурю фантазии вызвала у него информация об иных мирах, о легендарных и, как теперь выяснилось, вполне реальных путешествиях между ними. Когда Сантанар впервые увидел Илью, его трясло. Трясло от близости невероятного, от прикосновения к чуду. Там, где другие видели лишь странные черты чужеземца, архивариус угадывал признаки иных рас и звездных систем. Сам облик Ильи был для него кусочком межпланетного путешествия, кратким взглядом через замочную скважину в иной мир». Сантанар помнил каждое слово, сказанное Элем на том приеме. Слова эти не только снились ему ночами, он записал их и тщательно обдумал каждое. Но этого было так мало. Когда, уважаемый ас, правая рука самого монарха, завел окольный разговор, явно следуя собственным замыслам, Сантанар сразу же понял, о чем речь и бесцеремонно прервал помощника Его Величества, чем, как ему показалось, немало удивил последнего. «Уважаемый ас, я согласен». «Согласны? На что?» «Если я вас правильно понял, вы ищете переговорщика с Элем, так?» Он дождался замедленного кивка собеседника. «Ну, вот на это я и согласен переговорить с ним». Одна из бровей на обычно невозмутимом лице аса поползла вверх. — И вас не интересует тема переговоров? — Любезный ас, вы же не сомневаетесь в моей памяти или пунктуальности? Он ответил с кривой усмешкой, дождался очередного кивка от нахмурившегося советника и продолжил. — Можете не сомневаться, я в точности передам ваше сообщение и скрупулезно выполню все ваши инструкции. Ну и прошу вас, не заводите разговор о хранении тайны. Осмелюсь вам напомнить, что это моя специальность и часть профессии, если хотите. И вот он здесь, в убежище того самого инопланетянина, беседа с которым была грубо прервана в прошлый раз. Более всего оно, убежище, напоминало судоремонтную мастерскую в Саутриме, который ему довелось побывать в молодости. Почти тот же упорядоченный хаос станков, инструментов, заготовок, печей, верстаков и полуготовых изделий. Не было лишь суетящихся рабочих и надменных мастеров, не пылали огни в печах, не лязгали инструменты. Тихо и чисто. Внимание Сантанера привлекли разнокалиберные устройства, явно связанные с искусством посредством которых Эль, очевидно, обходился без многочисленных помощников и открытого огня. Сам Эль изменился мало. Высокий, сухощавый, абсолютно лысый, со спокойным и немного беспокоящим взглядом странных желтых глаз. Сам Тонар не сразу понял, в чём дело. Илья смотрел так, словно не просто был знаком с ним, а хорошо знал его интересы, тайные страсти, его мотивы и желания. Так взрослый снисходительно посматривает на хитрющего ребенка, задумавшего и выпросить порцию варенья для лечения внезапной тяжелой болезни. Эта доброжелательная снисходительность немного задевала Но Сантанар готов был вытерпеть многое. или я Правду говорят, что вы раньше были покрыты волосами. Говорят, что вы походили на мун из великих гор?» Горячая волна разведенного кипятком орешка в очередной раз прокатилась по его пищеводу, даря ожидаемую беззаботность и упрощая общение. «Возможно, излишне», — подумалось Сантанару, — «но уже было все равно». Он получил то, что хотел, и теперь даже сам монарх не смог бы оторвать его отеля. Тот почему-то невесело усмехнулся. «Преувеличивают. Просто у нас сохранилось оволосение лица». Он провел рукой... Он провел руками по щекам и губам, показывая, где у его народа росли волосы. В остальном мы мало чем отличаемся. «А что случилось? Почему вы теперь лысый?» «Поверьте, Сантонар, эта история принесет вам одно лишь беспокойство». Эль помолчал и кратко добавил «почти выплюнул». «Скеллия». Архивариус поднял руки. «Любезный Илья, поверьте, меня меньше всего интересует история вашей жизни на Мау. Извините, если затронул вас чем-то». Он опустил глаза, затем быстро посмотрел на инопланетянина. «Вы поймите, меня распирает от вопросов. Я, честно говоря, не знаю, с чего начать. И у меня предложение. Давайте честный обмен. Один вопрос, один ответ. По очереди. Вы не против?» Сантанар поерзал на табурете. Илья отвернулся, высматривая что-то в провале за отсутствующей стеной. Больше всего архивариус боялся, что тот откажется. Скажет, мол, говорите, что там его величество хотел, и валите по-добру, по-здорову. Поэтому он не удержался от глубокого вздоха, когда Эль привстал, потянулся, обернулся к Самтанару и ответил. «Отлично! Думаю, это то, что надо. У меня тоже немало вопросов». Он подошел к ограждению, повертел головой, как будто разминая мышцы шеи, и неожиданно спросил. «А как там ваши сопровождающие? Готовы подождать?» «Куда они денутся?» Самтанар равнодушно махнул рукой. «Будут сидеть сколько надо». Он встал, секунду подумал и, подхватив кружку с раствором, подошел к Илье. «Илья! А вы богов видели?» Тот обернулся, посмотрел с удивлением. «Что вы имеете в виду?» «Ну, вы же общались с храмом?» «Он, наверное, вам много чего рассказал?» «Боги, они какие? Они вообще есть?» «Первый вопрос?» — Илья засмеялся. «Но сантонар остался серьезен». «Ага», — он отхлебнул. сантонар дорогой, у меня тут есть хороший друг, так вот ему достаточно пары таких кружек, чтобы, скажем так, приобрести философский взгляд на жизнь». Архивариус ответил растерянным взглядом, потом смутился. «Да, вы правы. Я уже давно почувствовал, что мне слишком хорошо». Он вернулся к столу, поставил на него с видимым сожалением кружку с раствором и обернулся. «Слушаю вас внимательно». Илья вздохнул, развернулся лицом к гостю, застыл, опираясь на ограждение над пропастью. «Боги, есть» но я бы не использовал это слово. В нашем языке им обозначает совсем другую сущность. Здесь же боги — настоящие инопланетяне, представители высокоразвитой цивилизации, куда более развитые, чем наши с вами, создатели храмов. Лично я их, конечно, не видел, дополагаю, да что это и невозможно, но их изображение храм охотно демонстрирует. Он, надо сказать, вообще ничего не скрывает. Все, что знает, рассказывает. Это ведь просто искусственный интеллект. Функция. Илья подошел к столу, сел, взял свою монструозного вида кружку, посмотрел на Сантонара и отставил. «Знаете, дорогой архивариус, вокруг звезд крутятся разные планеты». Сантонар состроил едкую ухмылку скривился или я если остались на мау люди которые что то помнят то перед вами один из них вы сэкономите много времени не пытаясь объяснить элементарные вещи кэлль кивнул хорошо так вот некоторые звездные системы включают в себя несколько звезд и бывает что это не захваченное взаимным тяготением случайные странники ваша звезда например Он махнул рукой куда-то в сторону далекого леса. Была захвачена тяготением черной дыры, того, что Скелли называет источником. Элит махнулся. «Но я не об этом. Бывает, что из одного и того же вещества рождаются сразу две звезды. Мир несправедлив и обычно на всех не хватает». Как результат, гигантские планеты, состоящие большей частью из газа, так и не ставшие самостоятельной звездой. Иногда такие гиганты излучают в космос больше энергии, чем получают. В нашей системе, кстати, есть такая. эльна на минуту замолчал. Сантанар терпеливо ждал. «Те, кого вы называете богами, родились на такой планете, газовом гиганте». Внешне они напоминают земных китов. — Кого? — Простите. — Кит — это земное животное. Внешне оно похоже на ваших лохов, только не ползает по дну, а плавает в толще океана, держась на поверхности. Очень большое, может, метров тридцать в длину. Умное, социальное. И оно нам родственник, в отличие от лохов. Так вот, боги по сравнению с ними вообще огромные. Около километра. А бывает и больше. Такие гигантские сигары, парящие в плотной атмосфере планеты, в сотни миллионов раз больше по размеру, чем, например, Мау, которая, к тому же, и греет себя сама. Их общество чрезвычайно сложно организовано. А главное, по-другому. Он покрутил в воздухе кисти руки. Например, один такой кит... Это не одна личность, а, скорее, временное вместилище кочующих семей из разных личностей. Илья задумчиво посмотрел на застывшего сантонара, спешащего переварить информацию. Как вы догадываетесь, я и не пытался разобраться. То, что мне демонстрировал храм, выглядело слишком грандиозно, особенно учитывая масштабы. Представьте себе багровые до черноты облака, фиолетовые молнии размером с нашей планеты, которые повисают ожившими дорогами, свет, который падает не сверху от солнца, а идет снизу от ядра. Можно посвятить жизнь, изучая эту маленькую вселенную, к тому же обитаемую. Но у меня она, жизнь, я имею в виду, одна. Помолчали. Сам Тонар раздумывал о множестве вопросов, рожденных единственным ответом. «Представьте себе», — неожиданно продолжил Эль, — «в этом бескрайнем океане есть высоты, или глубины, как назвать, где могут существовать сложные углеродные полимеры. Именно там и зародилась жизнь, оттуда вышли далекие предки богов». Конечно, разумная жизнь вездесущая, они освоили планету от ядра до спутников, но начиналось все именно там, в узком слое, зажатом между багрово-черными клубящимися глубинами, где газ спрессован до состояния жидкости и ревущими штормами в верхней атмосфере, где рядовое облако способно поглотить десятки наших планет, а ветра рождают потенциалы — достаточной для молний в тысячи километров протяженностью. Если сравнить с Землей или Мау, наши миры просто карлики. Сам зажмурился, пытаясь представить масштабы. Потом встряхнулся. Вопросов меньше не стало, скорее наоборот. — Или я? Будем считать, что вы ответили. Медленно произнес он. «Вредь я буду думать, о чем спрашивать. Или мы никогда не закончим. У меня тоже жизнь одна». Он усмехнулся и сделал большой глоток слегка остывшего отвара. «Ваша очередь». эльф встал, ушел в глубину своего убежища. Затрещала цепь. Гирьки, подмеченного сантонаром механизма, взлетели под потолок. Илья поставил чайник на широкий темный блин, Щелкнул какой-то рычажок, с равномерным стуком задергался маятник, завертелся небольшой маховик, засветилась красным жаром подставка. Архивариус с интересом следил за маленьким таинством. Наконец Илья повернулся. — Меня интересует Эли. Кто они? Откуда? Что за мир? Все, что о них известно. — Сказал Эль, — пробормотал Сантанар. Илья расслышал, улыбнулся. «Про меня можете не рассказывать». Сантанар с сомнением посмотрел на Илью. «Первый вопрос самый сокровенный. Тот, который зудел днем и ночью под кожей, не давая сна и отдыха. Или не так? История древних увлекательна, но то ли это, что волнует Эля?» До этого момента всё казалось чудесным приключением. Путешествие в край контрабандистов, таинственное убежище могущественного волшебника, он сам такой странный и чужеземный, полет над пропастью и, наконец, таинственный сумрак запретного логова. Но прямо сейчас удивление от неожиданного вопроса, как будто на мгновение смыло налет тайны с его собеседника. Сантанару показалось, что рядом с ним немогущественный пришелец, а потерявшийся путешественник, пытающийся нащупать дорогу в незнакомой местности. Боюсь, что мой ответ будет слишком краток, чтобы зачесть его. Вы уверены, что это важно? Ответом ему была спина Эля, внимательно ждущего чего-то отразмеренно щелкающего механизма. Какое-то время он не шевелился, затем что-то фыркнул и стало посвистывать, набирая высоту. Илья встрепенулся, остановил тикающий маятник и торопливо сдернул недовольно заворчавший чайник с нагревателя. — Какая разница, уважаемый Сантонар? Подойдя к столу с парящим бронзовым чудовищем в руке, спросил он. — Вы ведь не торопитесь? — Нет-нет-нет, — заторопился подтвердить архивариус. — Я надеюсь, мы только начали. Сойдя, как Эль готовит свежую порцию орешка для себя и освежает кипятком остывшую кружку гостя, Сентонар заговорил. — Собственно, известно, что Элей было два, не считая вас. — Три. — Что? — Три. — Так сказал храм. — Ну, извините, что перебил. Это не так важно. Скорее всего, первый погиб слишком давно, чтобы о нем остались какие-нибудь записи. Сантонар недовольно нахмурился. — Мне почему-то кажется, что вы знаете больше меня. Зачем же был этот вопрос? — Храм знает только то, чем делился с ним его гость, не считая, конечно, того, что он бесцеремонно считывает всю формализованную информацию. — Простите, не понял? Рам легко воспринимает все, что связано с языком, но не видит того, что мы не транслируем в языковые образы. Например, вы можете помнить, как взлетели на мою скалу, но если не напишете рассказ об этом, храм этого не воспримет. Он легко разбирается со всем, чему нас когда-то учили, но не видит непосредственный жизненный опыт, хранящийся в памяти». Он может, правда, легко извлечь слова, которые вы или я говорили во время полета. Но все остальное нет. Чтобы он это узнал, придется рассказать, то есть перевести в текст, в те же слова. Вот оно в чем дело. То есть содержимое книги, которую я читал, он воспринимает, а вот что я ел или о чем думал в тот момент нет. Илья пожал плечами, отхлебнул из своей кружки. «Не уверен насчет думал, но идею вы уловили. Так что там с Элями?» Сантанар вздохнул и заговорил. Но удивление оказалось, что знал он не так уж и мало. Предшественник Ильи был известной личностью и немало наследил в истории. А вот только очень скоро стало ясно, что Эля интересует в основном то, о чем меньше всего «Известно». Ему была нужна любая информация, о мире, из которого тот явился. Как туда попали люди, как давно, обычаи, язык, внешний облик, далеко ли их планета, что Эль рассказывал о своем прошлом. «Илья, поймите, Эль не оставил записей, пометок, воспоминаний. Все, что мы о нем знаем, свидетельство древних» они писали лишь то что видели он был темный в отличие от вас я имею в виду темнокожий поэтому легко вписался в тогдашнее общество где превалировали древние свой мир он называл гера и по косвенным признакам у них там было принято многожженство во всяком случае на мау он очень быстро обзавелся тремя женами все из высших маути главной его заслугой считается то что он каким-то образом, Научил общаться с храмом местных жителей. Не всех, конечно, но пройдя определенную процедуру, некоторые действительно могли общаться, как тогда писали, с богами. Очень быстро такие люди сформировали закрытую жреческую касту, сыгравшую впоследствии решающую роль в катастрофе. Здесь, в долине Дона, они не уцелели, но известные вам хелиты, потомки таких жрецов с запада, Илья слушал очень внимательно. Было похоже, что вопрос был задан не ради простого интереса, что за ним что-то стояло, но он не торопился уточнять. — Спасибо, Сантанар. Очень жаль, что мой предшественник оказался таким молчуном. Но, честно говоря, я и не рассчитывал на многое. Он улыбнулся. — Ну что же, будем считать, что вводными вопросами обменялись. «Ваша очередь, уважаемый архивариус. Быть может, мы сэкономим немного времени, если вы обозначите, так сказать, сферу ваших основных интересов?» «О, это очень просто», — Сантанар засмеялся. «Боги, земля и вы». «Я?» Илья, казалось, был немного озадачен. «Ну, не ваша персона в узком смысле этого слова уж, извините, а ваши цели, намерения, планы». Большей частью как раз в связи с богами и землей. Сантанар не выдержал, вскочил. Его деятельная натура, несмотря на профессию, требовавшую усидчивости, прорывалась с соблазненной действием горячего орешка. Он пробежал вдоль ограждения, всматриваясь в открывающийся простор и все более светлеющее пасмурное небо. Выглянул на лестницу, ведущую наверх, нырнул в сумрак мастерской, Несколько секунд завороженно рассматривал странный механизм, стоящий на отдельном верстаке. Провел рукой по цепям, на которых болтались небольшие гирьки, сейчас неподвижные, но о назначении которых он уже догадался, пока рассматривал, как Эль кипятил воду на похожем устройстве. Вернувшись к столу, он встретил вполне доброжелательную усмешку на слишком длинном и слишком профилированным по местным меркам лице Эля. «Илия. Честно говоря, я в смятении. Меня интересует земля. Все, что вы только помните, история. Жизнь, биологическая и жизнь землян, природа. Все. Интересуют боги, их цели, они сами. История их вмешательств в нашей жизни. Опять же, все. Но пока я, с вашего любезного позволения, бродил по мастерской, я подумал, что, по большому счету, все это терпит. Это не так срочно. Даже если мы пропустим что-либо в этот раз, то, я надеюсь, сможем продолжить наш разговор в будущем. Сантанар всмотрелся в собеседника, уловил его бодрящий кивок, перевел дух и продолжил. — Вопрос, от которого зависит настоящее, один... Что вы собираетесь делать? Илья отвернулся, посмотрел в провал, немного помолчал, запихал остаток лепешки в рот и, хмурый и сосредоточенный, начал жевать, временами поднося к арту монструозную парящую емкость с орешком. Сантанар присоединился к нему, в свою очередь позволив себе большой глоток душистого отвара. Он задумчиво вслушивался в теплую волну, согревшую пищевод, когда Эль заговорил. «Простой ответ, уважаемый архивариус. Я сам не знаю». Он внимательно посмотрел на Сантонара. «Кроме того, вы ведь так и не поведали мне о поручении, которое вам дал его величество. Оно тоже может повлиять на мои планы». Сантанар в ответ состроил кислую физиономию и досадливо махнул рукой. «Чушь! Его величество, по-моему, не вполне понимает, с кем имеет дело». Он откинулся на спинку стула. «Вы ответите? Или мне сначала изложить послание?» Илья опустил голову, усмехнулся. «Если честно, Сантанар, я сейчас как бы в своем мире». Меня волнуют и заботят проблемы, которые, с моей точки зрения, не имеют и малейшего отношения к монарху. От того, что вам получено передать, я не жду ничего, кроме ненужных и лишних хлопот, отрывающих меня от сокровенных забот, честно говоря, довольно скучный мне мир отношений между аристократией, орденом, семьей и монархией. Это неприятность. Илья невесело улыбнулся. Я бы предпочел ее вообще не трогать. Он о чем-то задумался. Есть у нас такая поговорка. Но продолжать не стал, встал, коротко бросил. Подождете пять минут? Я еще толком не умывался. Обещаю, начнем с моего ответа. Конечно. Извините за доставленные неудобства. Эль дернул ртом, но так ничего и не ответив, зашагал вглубь помещения, где скрылся за незамеченной с дверью. Архивариус вскочил, подошел к верстаку, на котором громоздилось сложное сооружение из блестящих бронзой штативов с многочисленными регулировочными барашками и тягами, фиксирующие в сложном пространственном порядке разнокалиберные линзы и призмы. Все очевидны стекла радужного разлома. С трех сторон квадратного основания громоздились механизмы со знакомыми приводами на гирьках, дарившими движение небольшим маховикам. В данный момент пустым, носом сам тонар заметил два длинных пинала заполненных прозрачными шариками с фасками, очевидно предназначенными для установки в эти непонятного назначения устройства. Каждый шарик, Был небрежно подписан значками незнакомого языка. Такие же закорючки пестрели по всей поверхности стола, покрытого, среди прочего, и сложным рисунком, нанесенным на большой лист бумаги, плотно прижатый по краям латунными защелками. Впечатленный он замер, рассматривая массивную конструкцию, часть разгадать ее назначение. Взял в руки один из шариков поднес его к глазам. В серединке застывшей аномалии крохотным червячком висел небольшой темный кристаллик. Что все это значило? Скрипнула дверь. Сонтанар поспешил вернуть шарик на его гнездо в пенале. Почему-то в этот момент он больше всего боялся перепутать лунку. Встретился взглядом с чужими желтыми глазами. Эль смотрел благожелательно, Коснулся рукой Брон одной из стяг, и, как показалось, архивариусу с сожалением отдернул ее. — Простите, сантонар забыл о гостеприимстве, засиделся тут, знаете ли, в одиночестве. — Если вам понадобится, то за той дверью, — он махнул рукой, — уборная и ванная комната, не стесняйтесь, прошу вас. Похоже, нам предстоит долгий разговор. Сантанар сдержанно кивнул. «Благодарю вас. Я повременю». Он хитро улыбнулся. «Так вы придумали, как ответить на мой вопрос?» Илья вернулся к столу, сел в кресло, откинулся в нем, вытягивая ноги. «Да, придумал», — кивнул архивариусу, подошедшему следом. «Видите ли, Сантонар, я не вполне уверен, что правильно понимаю цели богов. Храм вот заявляет, что они соскучились». Хотят, понимаете ли, общаться с равными. Может и так. У нас на земле было много попыток установить контакт с наиболее развитыми формами жизни. Некоторых обезьян учили земным языкам, и они вполне себе уверенно общались. Он заметил поднятый, в невысказанном вопросе палец Самтонара, кивнул. «Обезьяны — это наши ближайшие родственники». Представьте волосатого человека только на четвереньках, живущего на деревьях и с мозгами раз в шесть меньше, чем у нас с вами. Эль коротко засмеялся, глядя на собеседника. «Нет-нет, не как Муны. Полностью волосатые. Я вам покажу». Илья быстро подошел к полкам у ближайшей стены, взял оттуда небольшой черный прямоугольник и вернулся в кресло. Архивариус терпеливо ждал, пока Эль зачем-то возил пальцами по странному предмету. Ему показалось, что в этот момент лицо пришельца озарилось неясными от чего выглядело совершенно чуждым, инопланетным. Наконец, тот замер. Секунду задумчиво смотрел на свой прямоугольник, протянул его Сантанару. «Вот, смотрите, это шимпанзе Бонабо». Сам Тонар был потрясён На той стороне прямоугольника, которой не была ему раньше видна, открылось яркое и предельно четкое изображение странного существа, в задумчивом взгляде которого угадывалось что-то до боли родное, человеческое. Он, долго застыв, разглядывал странную тварь, незнакомую густую зелень позади почву, скрывавшаяся под густой невысокой растительностью незнакомого вида. «Что это?» — преодолев шок, выдавил он из себя, не отрывая взгляда от планшета. «Наш ближайший родственник обезьяна. Один из видов». Сантанар мотнул головой, перевернул прямоугольник, озадаченно разглядывая черную стеклянную поверхность, вновь повернул таинственный предмет Картинка неведомого животного дрогнула под его пальцами, дернулась. Он машинально двинул рукой, и появилось новое изображение. Группа таких же волосатых существ. Оскаленные морды с огромными клыками. У двоих в руках обломанные ветки. Эта же пара стоит, выпрямившись на слегка согнутых ногах. Все вместе, видимо, орут на что-то живое и пятнистое в ближнем углу кадра. Сам Тонар уже осознанно, хотя и нерешительно, повел пальцем. Картинка послушно сдвинулась, и вместо нее на экране появилась пара тех же обезьян, сидевших рядышком. Одна из них знакомым человеческим жестом обнимала вторую, как показалось, ошарашенному архивариусу чем-то опечаленную. Вокруг царствовала залитая солнцем зелень. «Все?» Абсолютно все, кроме этих животных, сочилось зеленым. «Земля? Вот такая она!» Эль молчал. Сантанар завороженно листал картинки и порой возвращался назад, тщательно высматривая признаки такой чужой и такой в то же время близкой узнаваемой жизни. Когда очередная картинка дернулась и отказалась сменяться новой, Он, как обиженный ребенок, поднял глаза на Илью. Тот, терпеливо ждавший все это время, как ни в чем не бывало, продолжил. «Это Сантонар-планшет. Земное устройство, которое я принес на Мау. Здесь оно не вполне функционально, но кое на что все же годится. Показывать картинки, например». Илья протянул руку, и Сантонар... Чувствуя, как добровольно лишается сокровище вернул чудесное устройство хозяину. — И много там таких картинок? — Очень много. На нем хранится пара популярных энциклопедий с иллюстрациями. — Вы хотите сказать? — Уважаемый Сентонар, давайте вернемся к вашему вопросу. — Думаю, единственный способ сохранить упорядоченность в нашем общении — придерживаться выбранных правил. Один вопрос, один ответ. — Согласны? Сантанар со вздохом закивал, не отрывая глаз от планшета в руках Эля. «Да — Да-да, конечно, вы правы. Так о чем мы? — Я говорил о мотивах богов. О том, что чем-то подобным люди занимались на Земле. Но наши эксперименты были скорее про границы разума, про исследование возможностей родственных видов. Никто всерьез не надеялся вырастить новых разумных. Боги же, по словам храма, предлагают именно это. Они утверждают, что наше общественное сознание вполне созрело для этого, и переходу на новый уровень препятствует лишь медленно меняющаяся биологическая часть человека – Как утверждает храм, наша способность порождать языки имеет генетическое основание. Эль останавливающим жестом показал, что видит непонимание собеседника. Имеется в виду структура нашего мозга, которая воспроизводится почти неизменно при каждом рождении нового человека. Сантанар задумчиво кивнул, и Эль, явно возбужденный, продолжил. «Храм видит тут материальное препятствие. Он считает, что отсталость материи индивидуального мозга препятствует восприятию нами языка другой структуры, более сложного уровня организации. И что же? Он предлагает переделать нам мозги? На этот раз Сантанар остановил жестом уже открывшего рот Илью. И мы ушли от мотивов богов, не так ли? Зачем им это? Илья поморщился, вздохнул. Мотивы, мотивы. «Честно, я их не вижу. Точнее, не верю тому, что мне говорит храм. Вряд ли он врет. Скорее всего, я не могу правильно воспринять их, и храм попросту кормит меня упрощенной историей. Как говорится, для дикарей». В несколько мгновений он молчал. «По самым скромным оценкам, боги возятся с человечеством, точнее, с колониями, такими как Мау или Гера, Уже не менее десяти тысяч лет. С моей точки зрения, это многовато для эксперимента. Но кто их знает? Может, они живут еще дольше или вообще бессмертны. Тогда то, что нам кажется неуместным для них пара мгновений, эпизод. Эль пожал плечами. Встал, прошелся, помахивая планшетом. Когда он подошел к ограждению, Сантанар почувствовал, как заныло под коленками. Ему было страшно смотреть, как Элли равнодушно вертит редчайшей драгоценностью над пропастью. «Илья!» Тот обернулся, и Сантанар, мысленно выдохнув с облегчением, продолжил. «К чему тогда возня с колониями? Пусть переделывают мозги, если могут, и наслаждаются общением!» Илья пожал плечами. «Ну, частично я здесь вижу следы логики». Храм утверждает, что человечество при всей его биологической ограниченности обладает коллективным, распределенным между индивидами разумом, и вот его-то мощи вполне достаточно для решения любых задач. — Тогда я ничего не понимаю. — Достаточно или недостаточно? — Если достаточно, то зачем что-то переделывать, да еще и без спроса? Илья вздохнул. — сантонар «Вы заставляете меня выступать защитником храма и его создателей. Имейте это в виду». Архивариус закивал, и Эль продолжил. «У сознания есть материальная основа, носитель. Для человека это его тело, мозг в первую очередь. Для человечества в целом совокупность материальной культуры и людей, владеющих этой самой субстанцией, культурой. Богам нужны оба компонента для успеха задуманного». Здесь на Мау произошла катастрофа, перечеркнувшая планы, которые они пытались реализовать как минимум в двух искусственно созданных колониях. Что произошло на Агере, неизвестно. Теперь же они обнаружили, что земля не самостоятельно развили свою культуру до необходимого уровня, и все, что остается, немного модифицировать наиболее медленно изменяющуюся часть человечества — его биологию. Если земля не справились без помощи богов, может, и не надо трогать биологию? Илья небрежно бросил планшет на стол. Сантанара так и подмывала схватить его, но он сдержался. Храм утверждает, что дело в языке. Именно язык — главное связующее звено человечества, то, что формирует его целостность. И это та часть, которая целиком базируется в наших мозгах. Эль постучал пальцем по виску, кивнул. — Берите планшет, не стесняйтесь. Я там настроил его на головную страничку о Земле, о планете, для начала. Архивариус немного смутился, но тем не менее не колебался ни минуты. Схватил вожделенный предмет, мгновенно оживший под его пальцами. Сказать, что он потерялся, ничего не сказать. Через какое-то время с трудом, расслышав слова Эля, поднял глаза обнаружил того, сидящим в расслабленной позе в глубоком кресле грубого вида. Смысл его слов медленно просачивался в голову, возвращал с далекой планеты на Мау, в реальность. Храм не переделывает мозги. Думаю, это невозможно. Он считает, что достаточно снабдить нас дополнительными рецепторами, которые будут воспринимать часть реальности ранее нам недоступную. А мозг со временем сам изменит структуру языка, пытаясь описать воспринимаемое. Простите, Сантанар все еще не мог сосредоточиться. Это как со Скелли. Думаю, что создатели храмов не зря выбрали Мау для колонии. Часть людей здесь могли воспринимать то, что обычно для нас недоступно. Архивариус окончательно очнулся. Вы хотите сказать, что они уже меняли мозги наших предков? «Не знаю». Илья равнодушно пожал плечами. «Возможно, меняли. Возможно, все сформировалось по естественным причинам. Важно другое. Вместо того, чтобы дать основы для новой языковой структуры, дар превратился в банальное таинство, магию. Привитие новых рецепторов, искусственное или естественное, не дало того, на что рассчитывали боги». В условиях примитивной культуры люди не стали разбираться с подарками. Это как дикарям выдать радиоприемник. Они быстро научатся с ним обращаться, и только. Чего там исследовать? Магия!» Сантанару почему-то стало обидно. «Вы сами говорили, что цивилизация древних ни в чем не уступала земной и, возможно, даже превосходила ее?» илья усмехнулся и поднял в миролюбивом жесте руки говорил говорил и даже убежден что превосходило во всяком случае мои соплеменники о прыжках с планеты на планету могут только мечтать но мы знаем достоверно три факта первый третий эль отказался от предложения храма второй при его жизни цивилизация древних только начинала свой скачок и третий Катастрофа. Иными словами, если для контакта необходимы два компонента, нужным образом структурированное индивидуальное сознание и развитая культура, способная обслуживать коллективный разум, то на Мау оба условия одновременно не сложились. Илья надолго замолчал. Сантанар задумался, невидимым взглядом посмотрел на планшет, поднял глаза на Эле. — Возможно, тайны катастрофы связаны именно с предложением храма. Эль подался вперед, прищурился. — Вы что-то знаете об этом? Сантанар не удержался, рассмеялся. — Это другой вопрос. Повертел в руках планшет, с сожалением положил его на стол, поднялся. — Или я. Если я правильно понял, вы получили от храма некое предложение. Он всмотрелся в откинувшегося назад с непонятной гримасы Эли, открыл рот, собираясь продолжить, но тот его перебил. «Да. Уважаемый архивариус, вы правы. Храм решил, что земная культура вполне созрела для его целей. Осталось немного подправить некоего персонажа». Илья характерным жестом постучал себя пальцем по голове и продолжил. «И отправить его на землю». «Как сказать, сеть добрая и вечная!» Сантанар вскочил. Мысли в его голове вспухали, сталкивались и лопались, как пузыри на кипящие от дождя лужи. Забыв о правилах и условиях, брызги сознания выплескивались наружу. «На землю? Это возможно? А...» Он повторил жест Элли, постучав себя по голове. «Храм что-то сделал? Он что-то дал?» — замахал руками. — Извините, слишком много вопросов. Сантанар отвернулся невидящим взором, уставившись в унылый пасмурный день, набиравший силу над темными клубами леса внизу, заполнившими все до далекого горизонта. Из-за спины раздался голос хозяина. — Ничего страшного. Вы, можно сказать, тот, кто мне нужен. — Что вы имеете в виду? — обернулся Архивариус. Я не принял решения. Я завис и не вижу пока выхода. Обсуждать же ситуацию с кем-либо здесь на Мау бесполезно. С Келли, более других, готовые воспринимать мои слова, как выяснилось, те еще ретрограды. Все их интересы сосредоточены вокруг прошлого — мифы, предания, обеты, клятвы. «Боятся возвращения ужасов, о которых не имеет ни малейшего понятия. Вы, пожалуй, единственный человек за долгое время, который понимает, о чем я говорю. Поэтому не извиняйтесь, я сам жажду поделиться». Илья встал, подошел к Сантанару, облокотился на ограждение пропасти, заговорил, всматриваясь в клубящийся у подножия лес. «Есть два препятствия». «Первое. Я боюсь возвращаться на Землю». Эль сделал паузу. «Тому множество причин. В то же время я скучаю. Вы не представляете, как я скучаю по Земле. На целой планете я нашел, и то благодаря случаю единственного человека, который хоть что-то понимает в моих словах, вас». У меня здесь семья, ребенок, друзья, есть связи и важные знакомства. Я вообще неплохо тут устроился, и при этом я чудовищно одинок. Эль на мгновение оторвался от вида долины, слегка прищурившись, посмотрел на притихшего архивариуса. Знаете, я хорошо говорю на вашем языке. Я более-менее освоил древний, но не могу поделиться своим беспокойством с собственной женой, к примеру. Ощущение, что отсутствует масса слов таких знакомых и привычных на земле. Мне постоянно приходится изобретать какие-то иносказания, метафоры, эвфемизмы, чтобы объясниться. И этого все равно мало. мне нужна земля. здесь я не полноценная грызок своего мира. Вы не представляете те ощущения, которые я пережил, когда попал туда, нечаянно использовав дорогу домой. Я говорил и не чувствовал этого. Я не думал о языке, о сложностях перевода. Говорить там — это как дышать. Просто быть там, среди людей, которые думают, как ты, которые читали в детстве те же книги, смотрели те же мультики, играли в те же игры, которые верят в то же, что и ты — счастье. Эль выпрямился и замолчал. Сантанар замер, чувствуя, как прикоснулся к кусочку настоящего иномерия. Этот высокий худощавый пришелец, важный персоной пугающий своими возможностями маг-затворник, в логово которого, как боржи по дону идут караваны, предстал перед ним не как человек, а как оторвавшиеся детали инопланетного космического корабля, одинокое и бесполезное без улетевшего вдали космоса скитальца. Он еще переживал это чувство, когда Илья равнодушно развернулся спиной к грандиозной панораме и заговорил снова. Второе препятствие — дар храма. Эль внимательно посмотрел на молчаливого архивариуса. «Храм переделал какие-то клетки под рецепторы нового типа. Я теперь должен воспринимать новые аспекты реальности, но...» Он сделал паузу. «Я не могу ими пользоваться». «Почему?» — не удержался сантонар «Все работает, как задумано. Я легко их активирую, если можно так выразиться. Но новая реальность настолько тошнотворна...» что меня выбрасывает из этого состояния буквально за несколько секунд. «Вы видите что-то чудовищное?» Осторожно, ощущая некоторый испуг, спросил Сантонар. «Да нет, нет», — быстро ответил Эль, махнул рукой, немного помолчал. «Понимаете, это как-то связано со временем. Я воспринимаю в этом состоянии всю материю как тени в быстром потоке». Как завихрение на поверхности текущей воды от камней или порогов, которых нет. Объекты, которые я вижу, вывод, например, становятся как бы памятью. Память есть, а она постоянно наполняется, а реальности нет. Ощущение, что реален только сам поток. Он поморщился. Начинает тошнить. «Кажется, что и меня самого нет». Все в голове спутывается и меня выбрасывает. Сколько ни пытался удержать себя в таком состоянии, долго не могу. — Может, храм может помочь? Не -е -е -е -е. — Не-е-е, Эль мотнул головой. Он сказал все штатно. Мол, новые связи растут медленно. Занимайся регулярно, и будет тебе счастье. Илья усмехнулся. — Только вот я не понимаю, как это делать. — Если меня выдергивает из нового состояния не мое решение, а какой-то рефлекс, которым я не управляю. Они молчали. — Или я? А что вы должны делать на земле? — Ну вот, прибыли вы туда. Что дальше? Эль вздохнул. Тонкая тема. Насколько я понимаю, со временем в моей голове должна образоваться сама собой структура, адаптирующая сознание к новому восприятию. Ну, как музыканты от длительной тренировки начинают воспринимать ноты, написанные на бумаге, как настоящие звуки, а со временем и движение пальцев, извлекающие уже реальный звук, становятся неосознанными, автоматическими. Они как бы сразу думают музыкой. Для них услышанный тон или мелодия — уже движение пальцев без участия сознания, а нотные знаки — язык, описывающий новое восприятие мира. Храм считает, что со временем и я, подобно музыкантам, начну воспринимать реальность по-новому, и отражением этого станет новый язык. Он даже поселил его элементы в ткань моего мозга, чтобы оформление произошло легче. Илья оторвался от ограждения, подошел к столу, взял с тарелки небольшой остаток бутерброда, задумчиво посмотрел на него и бросил в рот. Прожевав, обернулся к задумчивому собеседнику. Моя миссия — сообщить новый язык землянам. Вроде как к дикарям, не знающим музыки, возвращается похищенный иноземцами скиталец и привозит не только идею мелодии, но еще и нотную грамоту для комплекта. Ну а уж дикари сами это дело оприходуют, напишут пару нетленных шедевров, и тогда иноземцы примут их в большую семью миломанов А если туземцы не примут родича? Скажут, не нужны нам эти заморские штучки. Примут. Примут. Они любопытны от природы. Как только услышат музыку, оценят ее реальность, сразу найдутся те, кто это дело исследует. Конечно, творить они будут уже свое, но сама идея, извлекать гармонический набор звуков, влияющие на эмоциональное восприятие, станет привычной и понятной. Я так понимаю, что для этого все же надо, чтобы дикари были не сильно дикие, а то съедят они с и дело с концом. Илья усмехнулся. «Ну да. И это причина, почему Мао сейчас храм не устраивает?» Илья задумчиво посмотрел на Сентонара. «Не уверен, но, кажется, да. Может, для начала, для опыта, попробовать передать идею какому-нибудь дикарю, который заведомо не будет кусаться?» «Вы, Сентонар, кажется, намекаете на себя?» Архивариус почувствовал себя неуютно под, как ему показалось, слегка насмешливым взглядом Ильи, но пересилил смущение и честно признался. «Ну, а почему нет?» «Похоже, этот Архивариус — родственная душа, готов из чистого любопытства, вернее любознательности, сунуть голову в темноту инопланетного логова. Я какое-то время разглядывал его». Хотелось понять, есть ли внешние черты, судя по которым, можно было бы сразу определить этот тип авантюристов-исследователей. Но невысокий лысоватый человечек, напротив, мог быть кем угодно, от мелкого торговца до крестьянина. Ничто, кроме умных быстрых глаз, не выдавало в нем человека, занимавшего одну из самых засекреченных должностей в монархии Мау. Разве что говорить с ним было намного проще, чем с теми же мастерами в Саутриме, которым, помнится, пришлось долго и иносказательно разжевывать идею калибра — не диаметра ствола огнестрельного оружия, а средства измерения. Этот, похоже, понимал меня, во всяком случае он ни разу не потребовал пояснений, к чему я уже привык, имея дело с купцами и мастеровыми людьми. Не хотелось его огорчать, но он при всех его достоинствах не годился. Язык храма должен воспринять не отдельный человек, а человечество. Да и я, честно говоря, до сих пор не понимал, что делать с этим даром. Но огорчать гостя не хотелось, поэтому я дипломатично уклонился от ответа. «Мы обсудим этот вариант». Но мне кажется, что вам стоило бы для начала выполнить поручение Его Величества. — Что оно? Величество, я имею в виду, поручило вам. Сантанар нахмурился, встал, слегка поклонился. — Прошу прощения, я Вы правы. Давайте покончим, пожалуй, с этим. Он подошел к небольшой сумке, которая раньше болталась у него на плече, и которую он скинул на верстак, едва попал в мастерскую. — Порылся в ней и извлек небольшой пакетик. Немного торжественно произнес. «Его Величество просили передать, что не держат на вас зла за нарушение запрета на посещение храма. Вместе с тем они просили напомнить, что ваши потомки на Мау остаются их подданными от рождения, и они надеются, что ваши невполне обдуманные поступки не повлияют на будущую судьбу ваших детей». Он уставился на меня, я кивнул, и Сантанар продолжил. Кроме того, его величество благосклонно велели передать в ваше пользование древний артефакт, принадлежавший вашему соотечественнику. Архивариус начал разворачивать сверток. Ничуть не соответствуя предыдущим, почти торжественным словам впился зубами в неподатливый узел после чего весело взглянул на меня, продолжая извлекать непонятную штуковину. Я, каюсь, любопытен, навел кое-какие справки. Предмет этот доставила в дворец лично старшая сестра. Что это такое, я не знаю, но хранился она, похоже, в ее личном сейфе. Наконец процесс удаления упаковки был завершён и Сантанар протянул мне длинную прямоугольную пластину серого цвета, один угол, который был как будто надкушен. Я взял оказавшийся неожиданно легким предмет, повертел в руках. Никаких надписей, символов ничего больше, просто прямоугольник фактурой поверхности напоминающий камень. Ровные слегка скругленные грани не оставляли сомнений. Это искусственный объект. Упоминание старшей сестры немного насторожило, я принял непрошенный дар с опаской. «Вы знаете, что это?» сантонар похоже, уже неоднократно исследовал непонятный предмет, и сейчас его больше интересовала моя реакция, чем содержимое разодранного пакета. «Понятия не имею», — честно признался я. «А вы? Знаете, что это?» «Откуда? Я же не Эль!» Я всмотрелся в собеседника. Хотите сказать, что его величество отправил мне в подарок предмет, о котором не имеет ни малейшего представления? Сантанар как-то поежился и согласился. Да, странно. Но мне более ничего не сказали. Я думал, что вы знаете, что это. Насколько я понимаю, с вами беседовал Ас? Да, но он только сказал, отдашь еще вот это. Передай, что он принадлежал последнему Элю. И только ради этого вас отправили в это путешествие? — Конечно, нет. Разве вы не поняли? Речь идет о судьбе ваших детей. — Погоди ты! Что это за хрень такая? Сантанар выгнул бровь и, задумчиво глядя на булыжник в моих руках, предположил. Возможно, они рассчитывали, что эльс сможет разобраться с этим. — Ну да, — подумалось. — Я же Эль. Я повертел предмет в руках, привычно накрыл им источник, отбросив его тень на себя, но ничего особенного не почувствовал. Покрутил его, как если бы это был кристалл, меняя ось вращения, но не почувствовал даже легкого дуновения ветерка. Что бы это ни было, оно не давало тени, а без тени моя природа инопланетянина ничего не чувствовала». Уже собираясь отложить непонятное на потом, я бросил быстрый взгляд на застывшего архивариуса, на его вытянутое от любопытства лицо и нырнул в безумие храмового дара. Черной водой рванулось в лицо ускользающее прошлое. Знакомо забились с текучими отблесками ближайшие предметы, и неожиданно пугающей звездой вспыхнул непонятный подарок. Словно река, в холодном потоке которой я стоял, против всех законов природы извернулась, и часть ее воды, ускоряясь, рванула против течения, ослепительной иглой разбиваясь о невидимую преграду впереди. Сознание зацепилось за новую картину, позволяя удержаться, не выскочить раньше времени из тошнотворного водоворота. Я, обрадованный новой возможностью задержаться, осмотреться в искажении реальности, шагнул вперед, вглядываясь, сверкающие брызги, и те дрогнули. Поток подхватил меня, время впереди раздвинулось, смещаясь, блеснуло блестящими текучими разводами, огибающими настоящее. Испугавшись, я попробовал вырваться, выскочить назад, но было поздно.